Глава 3 В вечеру, когда Хорват, пробывший у себя в комнате весь день, поднялся наверх и твердую поступью шел в кабинет князя, чтобы объявить ему о своем отъезде, ради будто бы желания снова начать серьезно службу, его встретил в гостиной один из бежавших людей. На вопрос Хорвата он сказал, что князь у княгини, потому что им очень нехорошо». и что четыре доктора съехались и хлопочут. Лакей пробежал далее. Хорват стоял на одном месте, как пораженный громом. Но, однако, через минуту он оправился. Рассудок говорил ему, что болезнь княгини не может быть о п а с н о что это просто сильное нервное потрясение. Он все приписывал вчерашнему вечеру, их объяснению, и все говорило ему о великости чувства, которое было в княгине. «Как чиста, как свято чиста она», — думал он. Несколько минут вчерашних наедине привели ее чуть не к горячке. Не зная, что делать, желая иметь поскорее весть о том, насколько серьезно заболела княгиня, Хорват прошел в кабинет, стал ходить по нему в ожидании князя. Наконец князь показался, Он шел спокойно. Что, княгиня? Робко, даже в и н о в а т о выговорил Хорват. Ничего, бог милостив. Просто, что называется во Франции, истерика. Ну, дурно, дурнота, руки холодны, забывается. И все этот дьявол ей мерещится, уж именно дьявол. Этакой пустяк, а как подействовал. Что? Вымолвил х о р в а т Как забудется, так бредит об том анониме, об мужике. Да, ведь теперь уж два анонима, и в каменке, и здесь. Ведь главное не тот мужик, главное... Главное теперь вот оно. Князь сделал несколько быстрых шагов, поднял с полу скомканную записку, протянул б ы л ее хорвату, но вдруг остановился и колебался, дать прочесть или нет. Нет. выговорил он вдруг, про честь не дам, это и тебя смутит, обидит. В обморок ты, положим, не упадешь, усмехнулся князь. Но зачем? Да вот что, милый мой, ее смутило, подбавило ко вчерашнему страху. А знаете ли вы, что это? Это скверная записка от какого-то анонима, то есть от какого-то негодяя. Что ты смотришь так? Сказал князь, увидя изумленное и сильно переменившееся лицо Хорвата. Что, не веришь? Да, записка анонимная. О чем? Не стоит и говорить. Только Мари могла принять это так близко к сердцу. Из дверей показались один за другим вереницей все четыре доктора. Был один длинный, тощий, и желтый. Был один толстенький, кругленький и с такой веселой и радостной физиономией, Как будто он шел, только что покушав именинного пирога. Был один седой, сгорбленный старичок, в громаднейших очках, едва передвигавший ноги. Немало народу переморил он, должно быть, чтобы смотреть самому такую живой мертвечиной. Был, наконец, и четвертый, крошечный, розовенький, пухленький, кудрявый, точь-в-точь точь вербный херувим. Этот собой олицетворял почтение до боязни. Он шел высоко подбирая ноги, будто боялся раздавить ковер, держался съежившись, двигался осторожно, будто боялся зацепить кого-либо или что-либо. Глаза его бегали, не останавливаясь ни на чем, ни на ком, будто боялся он пристально посмотреть на что-либо, сделать невежество». Внимание, с которым Хорват осмотрел всех четырех, было какое-то неестественное, пытливое. Тайный голос подсказал ему, что если она больна, если болезнь ее станет опасную, то вопрос ее жизни или смерти в руках этих людей. в с ё у них в руках. Она, ее молодость, ее красота, ее и его счастье, их будущее, их радужные надежды и мечты. все в их руках. Захочет один из них, то одним почерком пера убьет все и даже не и з в и н и т с я Это не принято. Можно всегда свалить на безответную смерть. Однако, когда эти четыре фигуры заговорили, то есть трое заговорили, а Херувим только поддакивал и как-то все ежился, усмехаясь ради вежливости.